Капитан! Земля! Заткнись, дурак! Мы только отплываем! Утром завтракают мус и зена. Дорогая, должен тебе semanticaptists... сказать, что я до сих пор не могу прийти в себя от нашего с тобой секса. Какого секса? Нашего с тобой! Когда? Вчера же! Вчера? Ну да, вечером, вечером. Господи, я опять 8:00 проспала, что ли? Люби меня по-французски. Как это так неизбежно, как будто ты самый вечный, как будто вот оно. Зажгли этот велакрана. Когда? то, что было так мало. Люби меня по-французски. Тебе мне так права. Вот опять я 8:00 проспала. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Болтают два друга милиционера. А мы вчера особо опасного преступника ловили. Ну вы даёте. Он от нас три часа по кабинету бегал. <плес> запилённые, запилённые, запилённые. Смесные вещи творятся в интернете по адресу radio.ru Копереть и в сети есть, что послушать почитать по-настоящему весёлому. <плес> Огромный архив смешных аудиофайлов. <плес> Слушать с друзьями. Radio Show.ru В магазину вваливается толстенная женщина. Я бы хотела бы посмотреть купальный костюм, который бы мне подошел. Я бы тоже хотел бы его увидеть. Ну что ж ты страшная, такая, Ты такая страшная! Толстенная женщина! Ты не А вот это вот! Ай! Ай! Там дуем, девочки, там дуем! Вау! Народная примета! если женщина внезапно заболкла, значит она хочет что-то сказать! Ахахахаха!